Глава 14. Ночь примирения. Гера не помнил, каким чудом он выпал на берег. Единственное, что чётко отложилось в его памяти, это то, как острые края битого лобового стекла рвали ему майку и брюки, когда он выбирался из тонущего самолёта. Сколько он плыл до берега, почему его истекающую кровью не сожрали акулы, он вразумительно сказать не мог. К счастью, никто и вы об этом не спрашивал. Он долго лежал на мокром прибрежном песке, чувствуя, как слабые волны играют его ногами, и голова его была свободна от мыслей. Солнце давно скрылось за горизонтом, и сквозь полуприкрытые веки Гером мог различить лишь больших белых чаек, которые напоминали комки грязного снега. Птицы приняли его за крупную дохлую рыбу, которую прибоем выкинуло на берег. И они медленно приближались, сжимая кольцо окружения, но достаточно осторожно, чтобы в случае опасности вовремя ретироваться и взмыть в ночное небо. Наглые, как фантомы, подумал Гера, когда самая храбрая птица бачком приблизилась к нему и её больно клюнула в руку. Он с трудом приподнял плечи, сел и замахал руками, прогоняя стаю. Чайки взлетели из серой тучи и подняли галдёж. Он осмотрелся. Луна ещё не взошла, и Гера смог разглядеть лишь узкую полосу пляжа и крутой обрыв, покрытый огромными валунами и редкими деревьями. Куда его вынесло? Что это за берег? Тринидад или какой-нибудь другой остров каких в Карибском бассейне пруд-прудьи? А фантомы выходят, сделали своё чёрное дело и улетели на базу. Э, как быть теперь? Куда идти? Что делать? Герии нелегко было навести порядок в мыслях. Ему казалось, что его мозги превратились в смолу, и мысли движутся медленно-медленно, и чтобы их подтолкнуть, надо приложить неимоверные усилия. Он не без труда поднялся на ноги и посмотрел на океан, который уже слился с ночным небом. И на этом огромном чёрном полотне не было ни звёзд, ни огней кораблей. Эй, подожди! Вдруг услышал Геро слабый голос, доносящийся из темноты. Ненависть окатила Геро условно волна. Так этот негодяй ещё жив? Он тоже сумел выбраться из несчастного лирджета. Геро невольно стиснул кулаки и повернулся на голос. Он слышал, как шуршит песок под ногами Дикабраза, а потом увидел смутные очертания неказистого крупноголового человека. Несмотря на густые сумерки, Гера разглядел ставшее непривычным безбородое и безусое лицо террориста. "Подожди", ещё раз сказал Дикабраз, приближаясь к Гере. "Давай подумаем, куда нам лучше пойти". Не контролируя себя, Гера схватил дикобраза за мокрый воротник, оторвал от земли и ударил по крупному носу лбом. «Ты!» – заорал Гера, тряся дикобраза, словно увесистую копилку, чтобы определить, много ли в ней монет. «Ничтожество, дрянь! Свинья! Это все из-за тебя! Это все из-за тебя!» Он кинул дикобраза на песок, кричит. Круто повернулся и быстро пошёл в темноту, боясь, что не сдержится и задушат его или ударят по голове булыжником. Геро справедливо полагало, что Дикабрас тоже должен бояться расправы и постарается улезнуть, но не принял во внимание его специфический ум. Эй, опять позвал Дикабрас, поднимая с песка. Ну, что ты обижаешься? Подожди. Дай сказать. Эй, лётчик, Её его сейчас утоплю, подумал Гера и пошёл ещё быстрее. Но в темноте, да ещё на незнакомом пляже, этого лучше не делать. Споткнувшись о корягу, Гера рухнул на песок и больно стукнулся локтем о камень. Что в тебя кулы сожрали? выргулося он, потирая ушибленное место. Да что ты ругаешься? высказал претензии Дикабрас, снова приближаясь к Гере. Чего я ругаюсь? Ты спрашиваешь, чего я ругаюсь? закричал Гера, превращаясь в раненного медведя. Сжав кулаки, он двинулся на дикобраза. Из-за тебя, головасик, из-за тебя, урод, я лишился самолёта. Ты понимаешь, что мне теперь вовек не расплатиться за него? Ты своей глупой башкой соображаешь, как меня подставил? На этот раз дикобраз проявил смекалку и не позволил Гере приблизиться к себе слишком близко. Отскочив назад, Он встал в боксерскую стойку и с возмущением отпарировал. «Думаешь, мне легко? Меня тоже, можно сказать, подставили. Откуда я знал, что нас фантому будут атаковать? Это не входило в мои планы. Я чуть жизни не лишился в твоем самолете, а еще виноватым оказался. Что ты прохрюкал, свинья волосатая?» Продолжая наступать на дикобраза, угрожающе произнес Гера. — Что ты посмел прохрюкать? Значит, ты чуть жизни не решился? Тебя несчастного чуть не угробили? На твою поганую жизнь незаслуженно покусились? — Да, незаслуженно, — подтвердил дикобраз. — Чего этот полковник на меня окрысился? — Пошутить нельзя? — Закрой рот, — возмутился Гера. — Иначе я себе сейчас без строганов сделаю. Хоть и пугать, я, можно сказать, из могилы выкорабкался. Меня уже трудно испугать, а убить вообще невозможно. Во мне больше 250 фунтов веса. Толщина черепной кости 3 дюйма. 3 дюйма. Хищно усмехнулся Гера, продолжая медленно наступать на Дигабраза. А я не буду бить тебя по черепной кости. Я тебя накормлю песком и буду заталкивать его тебе в ноздри и уши до тех пор, пока он у тебя из задницы не посыпется. Смотри, как бы я тебя не накормил, неуверенно произнёс Дикабрас, отступая. Да из-за таких уродцев, как ты, все беды на земле. Из-за таких тупых недоносков все несчастья. Ты ни на что не способен, как только портить се нормальным людям жизнь. Это спорное утверждение. заявил Дикабрас, но тут же Гера не удержался и махнул кулаком. Но вместо того, чтобы засветить Дикабрасу в нос, он попал ему в полбу. Раздался хруст суставов. Взрыв от боли, Гера принялся прыгать по пляжу и трясти рукой. Я же предупреждал, пробормотал Дикабрас, потирая лоб. У меня тут броня. Пошёл вон. Изо всех сил заорал Гера и, схватив булыжник, кинулся на дикобраза. Тот немедленно пустился на утек, и его коротенькие ножки замелькишили с необыкновенной скоростью. Гера быстро выдохся, остановился и швырнул булыжник вслед дикобразу. Камень с глухим стуком упал на песок. Гера сплюнул, повернулся и пошел в темноту, чтобы не видеть и не слышать это гадкое, ничтожное существо — из-за которого у Геры теперь будет уйма невероятно больших проблем. Шатаясь, спотыкаясь и падая, Гера прошёл ещё немного, пока из него не вышла вся злость вместе с силами. Он напустился на песок, подпёр голову ладонями и уставился в черноту океана, который напоминал о себе лишь тихим шумом волн, до да слабым влажным ветром с йодистым запахом водорослей. Что теперь прикажете ему делать? Как рассчитаться с авиационной компанией, предоставившей ему в аренду лиджет? Подать в суд на полковника Чефинджа? Но еще неизвестно, к какому выводу придет судебное разбирательство. Может быть, Герр обвинят в пособничестве террористу и упекут за решетку? Нет, с судом лучше не связываться. Он услышал осторожные шаги. Дикабрас, словно побитый пёс, кавылял по следам Геры. Приблизившись на безопасное расстояние, он сел и тоже уставился на океан. Теперь от этого типа не цепишься. И что ему надо? Кто наосяк этого недоумка пробраться в самолёт и изобразить из себя исламского террориста? С кем он говорил по радио? Эй, придурок, не громко позвал Гера. Чего ты добивался? Зачем ты прикидывался террористом? Что мне приказали, то и сделал. Это звался с темноты Дикабрас. А кто приказал? Мой хозяин. А кто твой дегенеративный хозяин? Его фамилию тебе ничего не скажут. В голове не укладывается, воскликнул Гера. Ну, хорошо. Допустим, ты бы высыпал муку на Тринидад. И что потом? Дикабрас молчал. Гера на ощупь нашёл маленький камешек и запустил его в темноту. Оттуда раздалось невероятное ругательство. Зачем кидаешься? А ты отвечай, когда тебя спрашивают. Что ты должен был сделать потом? Высадиться на Питонии. Там сейчас паника и неразбериха, и никому до меня не было бы дела. И пошёл бы я спокойно пить пиво. Он громко вздохнул, тоскуя о пиве. Идиотизм, произнёс Гера. Наверное, твой хозяин сумасшедший. Ну Впрочем, вы с ним оба идиоты. А я тебе, между прочим, не обзывал, обиженным голосом ответил Дикабрас. У Геры уже не было сил возмутиться. Он лёг на песок, поджал ноги к животу, руки прижал к груди и закрыл глаза. Тем не менее, заснуть ему не удалось. Лежать на остывшем песке в мокрой одежде было не слишком комфортно. Тогда он пошарил рукой вокруг, Нащупал комок высохших водорослей и положил их на себя. Проклятье. Гире стало так холодно, что зубы начали выбивать чечётку. Какой гадкий берег, ни дороги, ни домов, ни людей, и не к кому обратиться за помощью, нигде согреться и выпить. 21 век. Это даже в голове не укладывается. Два истребителя запросто атаковали гражданский самолёт, а после того, как Лиджет грохнулся в воду, полковник Чефинж даже не удостоился отправить на место катастрофы поисковый вертолёт. Всем наплевать на то, что случилось с русским пилотом Иваном Герасимовым. Он жалкая зёрнышко в чудовищных жерновах борьбы с терроризмом. Кому какое дело до его жизни, до его любви и надежды? У кого дрогнет сердце при мысли о том, Как будет рыдать на его могиле девушка с редким именем Лисица. У меня есть зажигалка, подал голос Дикабрас. Можно разрудить костёр? Гера промолчал. Дикабрас встал и принялся ходить вокруг него по большой орбите и собирать хворост. Он приближался к Гере постепенно, не делая резких движений, словно Гера был львом. И дикобраз хотел выяснить, где граница его терпения. Наконец он кинул на песок рядом с Герой охапку тонких веток, встал перед ней на колени и принялся отчиркать зажигалкой. Зажигалка промокла и давала слабую искру. Но все же дикобразу удалось высечь из нее пламя. Гера смотрел на лицо дикобраза, слабо освещенное желтым танцующим огоньком, на то, как он старательно надувает щёки, раздувая огоньи и чувствовал, что злость к этому жалкому человеку Уллегласу окончательна. Он ведь тоже пострадал, тоже стал жертвой обстоятельств. Мог ведь погибнуть в самолёте, сломать себе шею или утонуть, и не по своей воле он прикидывается террористом. Не повезло человеку, что попался ему больной на голову хозяин. А парень, ну, хоть и глупый, но не жестокий. Ведь мог он вооружиться ломиком или топором и стал бы запросто вить из Гера веревки. Выходит, что не смог. Характер не тот. Гера сразу понял, что это террорист Липовый и пытался убедить в этом полковника Чеффинджа, но, к несчастью, полковник оказался тупым, как пробка. Уж очень ему повоевать захотелось, показать, какие фантомы юркие, быстрые и до метки. Костер вспыхнул, весело затрещал, по песку поползли красные отблески, и Гера почувствовал, как его обволакивает блаженное тепло. Ещё он подумал о том, что рано или поздно найдёт хозяина дегабраза и расцветает с ним по полной программе. Эта мысль умиротворила его окончательно, и он уснул.